читатель и литературная классика. Классические произведения, как правило, всегда популярны в читательской среде. И это не случайно. Лучшие книги великих предшественников включаются в нашу жизнь, в контекст тех общечеловеческих духовных ценностей, которые волнуют нас и сегодня. В этих книгах наши нравственные искания, наши надежды и мечты Они помогают нам восстанавливать связь времен, наполняя наше сегодняшнее пониманием и ощущением прошлого и будущего. Принято считать, что классика для читателя является тем материалом, из которого он берет все ему необходимое для достижения высот культуры. Но правильнее было бы говорить иначе. Не классика для нас, а скорее всего мы для классики – являемся в некотором роде тем материалом, из которого она призвана творить нечто серьезное, достойное будущего. Полиевской. Читатель находится под огромным воздействием классики. Он испытывает на себе ее субъектноформирующее начало. Секрет влияния классического произведения на читателя прост. Наша классическая литература – создавалось в стране, где шло могучее освободительное движение. Все искусство в лице своих передовых представителей было настроено на то, чтобы утверждать ценности, по которым будут равняться будущие поколения. Нельзя в этой связи не вспомнить знаменитую статью Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии?» и не менее знаменитые его слова о том, что «современная нам поэзия» Под поэзией писатель имеет в виду всю литературу. Создается не для наших дней, но для того будущего, когда, наконец, может быть, настанет то счастливое время, когда мысль о внутреннем построении человека станет, наконец, всеобщей, всеми любимой, всеми признанной в России, чтобы мы могли вспомнить, что есть у нас лучшего и вместить в это построение. К сожалению, Был период, и он затянулся на длительное время, когда классики перекраивались по вкусу одного лица или группы лиц. Жизнь показывает, что мы не вольны так распоряжаться накопленными ценностями прошлого. Прежде всего потому, что они концентрируют в себе положительный исторический опыт, обобщают достигнутое в течение многих веков. Этот опыт нам всегда нужен». Обращаясь к классике, читатель не может не испытывать определенных трудностей. Связаны они с необходимостью разобраться в существующей диспропорции между уровнем, высотой и силой классических произведений и тем, что написано современниками. И если читатель вынужден сопоставлять, то он не может не чувствовать могучей силы влияния произведений прошлого. При этом создается такое силовое поле, что не столько он интерпретирует классику, сколько классика интерпретирует его. Читатель, погружаясь в прошлое, как бы смотрит на все глазами этого прошлого. Классика заставляет постоянно помнить о достигнутой человеком высоте, занявшей прочное место в литературе прошлого. Вспомним высказывание Гоголя и Достоевского о Пушкине, Пушкин — это русский человек, который появится через 200 лет в его развитии. Классика представляет собой высочайшее достижение культуры, творческой мысли. Без ее усвоения невозможно строить цивилизованное общество. И все-таки часто возникает ситуация, когда читателю на волне интереса к действительно великим произведениям подбрасываются и малозначительные, а то и просто конъюнктурные. Особенно крикливо заявляет о себе, «Литература третьестепенная, когда-то запрещенная». В борьбе за читательский интерес великих произведений и сиюминутных победа всегда должна оставаться за свободной волей и свободным разумом человека, человека сознательного, способного ориентироваться в мире литературы без утешительного обожествления. Важно, чтобы читатель вывел произведение на круге своя, не на основе лукавых расчетов или тщесанных заблуждений критиков или прессы, а на фундаменте прочных социальных знаний. За последние годы произошел некий вулканический выброс самой различной информации, в том числе и литературной. По мнению ученых, Информационный взрыв оказался направленным, вызвав к жизни обилие новых печатных изданий. Этот фейерверк привел читателя к откровенной растерянности. Он мечется в кругу изданий, дегустируя их, покупая то одну книгу, то другую, но не так-то просто определиться. Издания меняют свой политический цвет. Пока же со всей очевидностью ясно одно – Сломлен стереотип отечественного чтения, который годами утверждался и накапливался в обществе. Издательское многообразие позволило каждому иметь свой читательский набор. Разорвался не только привычный круг чтения. Нарушено информационное кругоснабжение, а значит и сложившийся образ жизни.